Глава 4. Часть 9. Линда. Дома после соревнования. Приехав домой после соревнований, Линда, не разбирая, побросала пакеты с приобретениями на диван, быстро скинула с себя одежду, и отправилась набирать ванну теплой водой. Открывая краны и наливая в нее тягучую жидкость из пластиковой бутылочки, Линда вспоминала все, что произошло с ней за день. Поход в салон красоты, соревнования, Вячеслав и его друзья. Много. Пока набиралась вода, Линда рассматривала себя в зеркало. да Непривычно как-то быть тоненькой блондинкой. В голове прочно укоренился образ полноватой брюнетки, но ничего, со временем привыкнет. Волосы будут отрастать светлыми, пока она не сделает уколы в кожу головы с другим красителем вместе с нанесением активатора желаемого цвета. Наука шагнула далеко вперед в индустрии моды и красоты. Теперь можно было получить серию уколов кожу головы под волосяным покровом, нанести активирующее вещество и, пожалуйста, волосы будут отрастать заданного цвета до следующих изменяющих уколов. А главное, как уверяют косметологи, это абсолютно безопасно. Теперь модницы чуть не каждую неделю меняли образы особенно те, кто побогаче, так как уколы цвета волос стоили очень дорого, а активатор еще дороже. наконец ванна наполнилась до отметки, и девушка уселась в нее со стоном удовольствия. вспоминать и страдать о не начавшейся любви все же приятнее утопая в ароматной пене, а вячеславе у нее теперь остались лишь только воспоминания без надежды навстречу. Так что наедине с собой можно было вслазь предаться эмоциям и даже немного всплакнуть. Во время соревнований она осторожно рассматривала Вячеслава, а память на лица у нее была просто отличная. Темные взерошенные волосы, прямой нос, красивая белозубая улыбка, светлокарие глаза — Небольшая родинка на виске, высокий рост, спортивная фигура он был ослепительно хорош собой, настолько хорош, что Линда не могла смотреть ему в лицо во время разговора испаринга, чтобы он не подумал, что она на него пялится. И что уж тут кривить душой пялиться на него хотелось бесконечно. При воспоминании об улыбке и его прикосновениях, Когда он надевал ей свой шлем, Линда завздыхала и таки немного всплакнула. Эх, жаль, что только и остается вспоминать его. А, впрочем, может быть, все к лучшему. Ну, кто она такая? Чем могла заинтересовать такого парня? Замученная жизнью и не очень симпатичная дама, около тридцати, которая теперь хоть и выглядит на семнадцать, но имеет за плечами печальный опыт трехлетнего замужества. Что она вообще может дать мужчине? Напуганная неудачами в отношениях с противоположным полом, она даже не представляла, что сможет снова позволить прикоснуться к себе кому-либо. А уж как там в постели, она уже и не помнит. А вдруг она бы ему не понравилась или что-то не так сделала? Что тогда? Еще живы воспоминания, как бывший муж бил и обзывал ее. Девушка поежилась и машинально потерла лицо. Со временем она научилась предвидеть, когда благоверный затевал очередную развлекаловку с дракой и быстро уходила из дома. Да все мужики дерутся. Вон, сколько у нее есть знакомых и приятельниц. Все биты. Кто сильнее, а кто-то так, слегка. Мода такая, время такое. Голод и военное положение мало способствуют романтическим отношениям. Но она не готова снова получать оплеухи. А Вячеслав наверняка такой же, как и все, несмотря на привлекательную внешность и приятные речи. Уж лучше быть одной. Линда сидела в ванне, пока вода не остыла, и сама она не успокоилась. Но вылезать все равно не хотелось. Тишину нарушало только шуршание воды по трубам и еле слышное вращение вентилятора системы очистки воздуха. Девушка протянула руку к храну, чтобы добавить горячей воды, и тут поняла, что снова не владеет своим телом. «Ну вот, опять!» «Как-то устала», — подумала она. Арон ненадолго пристыковался к носителю. Аркнарианец послал в эфир сигнал о стыковке Рона с носителем. Вода была омерзительно холодная. Он добавил горячую воду. Вот так-то лучше. Убедился, что носитель восстанавливается после напряженных соревнований, и отправился собирать информацию.